Глава 8. Представление. В тот момент, когда в силу обстоятельств наш рассказ снова переносит нас в гостиницу, то есть около полудня, Корник, хозяин этой гостиницы, печально стоял на пороге двери, с испуганным видом взирая на опустошение, произведенные ураганом прошлой ночью. Достойный трактирщик позаботился запереться в своем доме и всю ночь дрожал от страха, Так что зрелище, представшее теперь его глазам, не только изумляло, но и пугало его, когда он думал об ужасных опасностях, которым он мог бы подвергнуться, если бы не затаился столь предусмотрительно в своем доме. Пробило половину первого. Почти в ту же минуту вошли шесть моряков, или лучше сказать, они ворвались в гостиницу так неистово, что оттолкнули Корника, чуть было не сшибив его с ног. Однако он не рассердился, напротив, он громко расхохотался и, с трудом обретя равновесие, сказал троим или четырем голодным слугам, блуждавшим как тени по зале, «Ну-ка, живо вина этим господам!» Эти господа оказались малыми самой мошеннической наружности, с резкими и слегка нетрезвыми движениями, в оборванной одежде, но из их карманов при малейшем движении раздавался очень приятный серебристый звук. Корник не ошибся относительно прибывших. Увидев их, он весело потер себе руки, пробормотав сквозь зубы. «Хорошо, вот кайманы пристают к берегу, сейчас мы повеселимся». Матросы сели за стол и начали пить, крича во всю глотку и разговаривая все одновременно. После этих пришли другие, потом еще и еще, так что зала быстро заполнилось и поднялся страшный шум. Более полутора сотен авантюристов собрались в помещение, где могли свободно вместиться только 60. Но они так ловко расселись вокруг столов и прилавка, что среди залы еще оставалось достаточно пространства для прохода трактирщика и его слуг. Те беспрестанно бегали от одного столика к другому и не знали, кого слушать. Корник собственноручно откупоривал бутылки и не считал унизительным наполнять стаканы своих посетителей. Скоро толпа в зале сделалась настолько многолюдной, что, как разливающееся море, волны посетителей залили и смежные комнаты. Марсиаль и Агуир, еще не привыкшие, по крайней мере, первой, к странным поступкам авантюристов, с трудом пробрались к концу длинного стола, уже занятого двенадцатью флебустерами, с трубками в руках, игравшими в кости на пригоршни золота, которое они беспрестанно вытаскивали из своих глубоких, как пропасть карманов. Марсиаль с любопытством рассматривал странное зрелище, представшее пред его глазами, и оставлял, несмотря на замечания своего товарища, стакан полным, даже не думая его опорожнять. Между тем веселье становилось все громче, вино и рома разгорячили головы, гневные и вызывающие крики начинали примешиваться к хохоту и веселым песням. Здесь и там затевались драки, который Корник со своими слугами все с большим трудом пытался прекратить. В это время высокий и красивый молодой человек, лет 28, с надменными чертами насмешливого лица, развязанной походкой, вошел в зал. Он был одет чрезвычайно щеголевато, золотая фанфаронка опоясывала его шляпу, украшенную дорогими перьями и залихватски надетую на бикрень. Правая рука его, белая и аристократичная, почти закрытая волнами богатых кружев, лежала на эфесе шпаги. Войдя, он бросил гордый взгляд вокруг, как бы отыскивая кого-то. Потом решительно подошел к тому столу, где сидели Марсиаль и Агуир, грубо отталкивая всех попадавшихся на его пути, которые, отдадим им справедливость, спешили удалиться по первому его требованию. Сев у стола, молодой человек наклонился к играющим. — воскликнул он да здесь, кажется, забавляются ей-богу, и я хочу участвовать. — Да, да, — подтвердили несколько авантюристов, весело подняв голову. — Это вы, кавалер, добро пожаловать. — Давно ты здесь? — поинтересовался кто-то. — Сейчас. Я оставил свое судно в гавани Марго и пришел сюда. — Браво! Успешно прошла твоя экспедиция. — Еще бы, ведь испанцы — наши банкиры, — сказал он, смеясь. — Итак, ты богат, как четыре генеральских откупщика. — Раз так, ты пришел, кстати, — заметил один из игроков. — Этот демон Нанте поклялся обобрать нас. — Посмотри, капитан, что перед ним? — Ба! — произнес Нанте с громким хохотом, небрежно разбрасывая груду золота, находившуюся перед ним. — Это еще пустяки. Я надеюсь утроить выигрыш. — Посмотрим, — ответил молодой человек, которого назвали кавалером и капитаном. «Когда же ты начнешь, капитан?» — продолжал Нанте. «Сейчас», — ответил тот, и, тихо положив руку на плечи марсиаля, сказал ему. «Уйдите отсюда, друг». Молодой человек вздрогнул при этом прикосновение, но не тронулся с места. Капитан подождал с минуту. «Разве вы глухи, друг мой?» — продолжал он, снова положив руку на его плечо. «На этот раз сильнее». Марсиаль обернулся и взглянул прямо в лицо капитана. Нет? ответил он только. Хорошо, сказал капитан, крутя усы. Вы не глухи. Я очень рад за вас. Но если так, почему же вы не встаете? Потому что, вероятно, мне неугодно. Сухо ответил Марсиаль. Что? произнес капитан, нахмурив брови. Это гораздо смешнее, чем я предполагал. Вы думаете? Еще бы. «Отойдите от двери», — обратился он к матросам, которые, привлеченные шумом этого спора, столпились позади него. «Для чего же им отходить от дверей?» — спросил Марсиаль, все еще внешне спокойный. «Для того», — ответил капитан насмешливо-вежливым тоном, «что если вы не встанете, я буду, к величайшему своему сожалению, вынужден выбросить вас отсюда». «Вы с ума сошли», — сказал молодой человек, презрительно пожимая плечами и опорожняя свой стакан. Капитан, невольно изумленной твердостью и решительностью молодого человека, с минуту рассматривал его с удивлением, смешанным с любопытством. — Не ребячьтесь, молодой человек, — сказал он. — Я вижу, вы не знаете, с кем имеете дело. — Действительно не знаю, — ответил Марсиаль, — и мало беспокоюсь по этому поводу. Вас называют капитаном и кавалером, но это, по моему мнению, не дает вам никакого права быть грубым со мной а сказал кавалер с насмешкой. «Но так знаете же, милостивый государь, что я кавалер Деграмон. Я не знаю никакого кавалера Грамона и повторяю, что мне все равно». При этих словах, внятные и гордо произнесенных, трепет ужаса пробежал по всей зале. Кавалера Грамона, одаренного геркулесовой силой и беспримерной ловкостью во владении оружием, опасались все эти люди, безосновательно хваставшиеся, что не боятся ничего, но неоднократно имевший возможность видеть, как он давал доказательства сверхъестественной силы и свирепого мужества. «Но, друг мой», — медленно продолжал кавалер, сняв шляпу и кладя ее на стол, «так как я сказал вам свое имя и звание, мне остается только сообщить вам, на что я способен, и вы скоро это узнаете, ей-богу». Марсель встал, бледный и спокойный. — Остерегайтесь, — сказал он. — Вы не имеете никакой причины ссориться со мной. Мы друг друга не знаем. Вы оскорбили меня без причины. Я хочу об этом забыть. Еще есть время. Уйдите, потому что, клянусь Богом, мое терпение истощается. И если ваша рука коснется меня, я покончу с вами, как с этим стаканом. И он вдребезги разбил стакан, который держал в руке. Авантюристы разразились громким смехом. — Браво! — сказал капитан с насмешливым видом. — Прекрасно сказано, клянусь своей душой. Но все это мне порядком наскучило. — А ну, дайте место! Он бросился на молодого человека. Тот внимательно следил за всеми движениями кавалера. Марсиаль отскочил в сторону, и его глаза метнули молнию. Бросившись как тигр на своего противника, он ухватил его за шиворот и за пояс, приподнял над головой... Несмотря на отчаянные усилия кавалера высвободиться, и бросил на улицу, где тот повалился на землю, словно чурбан. Продемонстрировав таким образом авантюристам свою необыкновенную силу, молодой человек небрежно прислонился к столу и скрестил руки на груди. Но кавалер почти тотчас приподнялся и со шпагой в руке, с диким ревом бросился в залу. Он весь посинел, кровавая пена виднелась на его губах, сжатых от гнева. — Его жизнь! Мне нужна его жизнь! — кричал он. — Я безоружен, стало быть. Вы хотите меня убить? — насмешливо заметил Марсиаль, не делая ни малейшего движения, чтобы уклониться от грозившего ему удара. Капитан остановился. — Это правда! — пробормотал он задыхающимся голосом. — Однако он должен умереть. Дайте ему шпагу, кинжал, дайте что-нибудь. В настоящий момент я не испытываю желания драться, — сказал Марсиаль холодно. — О, он боится, трус! — вскричал кавалер. — Я не боюсь и я не трус, — возразил Марсиаль. — Только мне жаль вас. Если мы будем драться, я вас убью, потому что вы опьянели и ослепли от гнева. В эту минуту новое лицо, которое при шуме, поднятом этой ссорой, незаметно вошло в залу вместе с другими, вдруг ударило капитана по плечу. Тот обернулся, словно его ужалила змея, но при виде незнакомца, стоявшего перед ним холодно и с достоинством, его пыл вдруг остыл. Опустив шпагу, хотя нервный трепет пробегал по всему его телу, он прошептал задыхающимся голосом. «Монбар!» Это действительно был знаменитый флибустьер. С минуту он наслаждался своим торжеством над этой неукротимой натурой, потом заговорил. «Твой противник прав, Деграмон» сказал он резким голосом ты не в состоянии драться э сказал тот злобно и ты так же против меня ты с ума сошел возразил монбар слегка пожав плечами я только хочу помешать тебе сделать глупость при виде монбара авантюристы почтительно отступили оставив широкое пространство среди залы этот человек обеславил меня он должен умереть возразил капитан с бешенством топнув ногой Марсиаль сделал два шага вперед. — Нет, милостивый государь, — сказал он тоном, исполненным достоинства, который удивил всех зрителей этой странной сцены. — Вы сами обесславили себя грубым и дерзким оскорблением, которым хотели меня заклеймить. Я только защищался. Я не сохраняю против вас ни гнева, ни вражды. Я считаю вас, и говорю это громко перед всеми, честным человеком. То, что случилось между нами, ничего не значит. «Я был ловчее вас, потому что был спокойнее, вот и все». Пока молодой человек говорил таким образом, Монбар внимательно рассматривал его. Строгие черты флебустира принимали выражение благосклонности, а когда Марсиаль закончил, он прошептал, смотря на капитана. «Хорошо сказано. Как ты думаешь, кавалер? Мальчик, кажется, славный». Кавалер с минуты оставался неподвижен, опустив глаза в землю. В сильном волнении которое, несмотря на все его самообладание, он не мог преодолеть. Наконец он поднял голову, лихорадочный румянец покрыл его лицо, и, поклонившись молодому человеку, стоявшему перед ним, он сказал, «Да, ей-богу, вы славный малый, и, что еще лучше, у вас благородное сердце. Я же хищный зверь, я заслужил жестокий урок, который вы преподали мне. Простите же меня, я осознаюсь в своей вине». — Ну, это уж слишком, — ответил Марсиаль. — Нет, это, напротив, хорошо, — сказал Монбар. — Теперь последнее одолжение, — продолжал капитан. — Я к вашим услугам. — Согласитесь сделать мне честь скрестить со мной шпагу. — Милостивый государь. — О, не отказывайте мне, пожалуйста, — перебил кавалер настойчиво. — Во мне не сохранилось гнева к вам, но моя честь требует, чтобы вы дали мне это вознаграждение, хотя бы для того, — прибавил он с печальной улыбкой, — чтобы стряхнуть пыль, которая запачкана мое платье. — Вы видите, я безоружен. — Это правда, — сказал Мунбар, вынимая свою шпагу из ножен и подавая ее марсиалю. — Согласитесь драться этой шпагой. Капитан прав, вы не можете отказать ему в удовлетворении, которого он требует. Я и не думаю об этом. Я принимаю вашу шпагу, но где же мы будем драться? — Здесь же, если вы не возражаете, — ответил капитан. — Хорошо. Оба противника скинули камзолы и встали в позицию. Зала гостиницы представляла в эту минуту странное зрелище. Авантюристы отступили вправо и влево, чтобы дать место сражающимся. Они влезли на столы, сохраняя молчание, но тревожно вытягивали шеи из за плеч друг друга, чтобы лучше следить за дуэлью. Вежливо поклонившись, противники скрестили шпаги. С первых выпадов присутствующие поняли, что эти люди были чрезвычайно искусны. Несмотря на стремительность нападений капитана, Марсиаль, неподвижный, как будто был пригвожден к месту, все держал шпагу наготове. Его рука казалась железной. Со своей стороны, искусный во всех телесных упражнениях кавалер де Грамон, природная сила которого еще увеличилась из-за стыда первого поражения, Противопоставлял своему противнику непоколебимую стойкость. К нему вернулось его обычное хладнокровие, и, как бы играя, он чрезвычайно искусно и изящно действовал шпагой. Прошло минуты три. В это время в зале, наполненной людьми, не слышалось другого шума, кроме учащенного дыхания обоих противников и зловещего лязга стали о сталь Может быть, из всех зрителей лишь один Монбар угадывал превосходство гибкой и экономной манеры Марсиаля над размашистыми действиями капитана. Раз Марсиаль отразил нападение капитана таким верным и сильным ударом, что если бы он не удержал свою шпагу, то капитан был бы проткнут насквозь. Монбар, заинтересованный этой сценой и не понимая манеры молодого человека, следил с беспокойством, которое против его воли обнаруживалось на его лице, за всеми подробностями этой странной дуэли. Он мысленно спрашивал себя, чем же все это кончится, как вдруг капитан сделал шаг назад и, опустив шпагу, спросил. — Вы ранены? — Это правда, — ответил Марсиаль, повторяя его движение. Шпага кавалера слегка проткнула его плечо, на котором выступило несколько капель крови. — Господа, довольно, — сказал Монбар становясь между ними я нисколько не желаю продолжать сказал капитан я осознаю себя побежденным вдвойне этот господин захотел присвоить себе всю честь в этом деле стоило ему пожелать и он десять раз убил бы меня о, -о, -о! сказал молодой человек ба весело заметил кавалер я не обманут вашей раной и я только школьник в сравнению с вами вот моя рука пожмите ее чистосердечно Это рука друга. — Беру с радостью, — ответил Марсиаль. — Поверьте, ничто не могло бы мне доставить большего удовольствия. — Ты был скорее удачлив, чем благоразумен, мой добрый Грамон, — сказал смеясь Монбар. — Этот господин благородный человек. Ты не ошибся. Он, конечно, убил бы тебя, если бы захотел. — Не будем говорить об этом. Умоляю вас. — Улыбаясь, — сказал молодой человек. «Напротив, будем говорить», — возразил капитан с резкой откровенностью. «Я грубиян, я заслужил этот урок. Повторяю. Но будьте спокойны, дружище, я буду его помнить. Как жаль, что такой очаровательный молодой человек, как вы, не моряк». «Извините, но я моряк». «В самом деле вы моряк?» — с радостью переспросил кавалер. «Разумеется», — сказал, подходя, тихий ветерок, слышавший весь этот разговор. «Он мой второй лейтенант». «Я даже отчасти ему обязан спасением нашего судна!» «Вот это прекрасно!» — вскричал капитан. «Если вы хотите, мы будем плавать вместе и сыграем не одну славную шутку с этими злодеями-испанцами!» «Э, позвольте!» — сказал тихий ветерок. «Дайте же мне представить его Монбару! С этим намерением я просил его прийти сюда!» «Он сам представился!» — смеясь отвечал флибустер. «Теперь, друг, он может обойтись без тебя!» потому что и я за него ручаюсь». Марсиаль, польщенный такой деликатной похвалой, поклонился Монбару, покраснев от удовольствия и гордости.